Глава восьмая. Фил. Сидел в своем кабинете и уже сотый раз смотрел на фотографию девушки с голубыми глазами. Ни один раз прочитал биографию Морозовой и ничего примечательного не нашел. Да, хорошо, она насолила Звягинцеву. Тот даже оперов около ее дома поставил, чтоб пасли. Совсем мент тряхнулся. А девчонка-то порядочная, из нормальной семьи. Родители, правда, умерли, она осталась с братом, живут небогато. В клубе еще никого не было, и пришлось самому идти делать себе кофе. Шел ни о чем не думая, как в комнате отдыха наткнулся на Леру. Она сидела на диванчике, хрупкая, как тростинка, пила из кружки чая и жевала печенье. Наши взгляды встретились, и я на секунду замер в дверях. в этой девчонке что-то было такое, что напоминало мне прошлое. Смотря на нее, я окунался с головой туда, откуда так быстро бежал, и отпугала. Сегодня девушка на меня реагировала спокойнее, чем вчера. На ее ладони я заметил повязку. Она сказала, что ошпарилась, но это было неправда. Ложь я заверстучую, но не стал на ее слова сильно обращать внимания. Если не хочет, может не говорить ее право. Выпив кофе и доделав все дела в клубе, я поехал к одному знакомому. Соловьев Дмитрий Васильевич был полковником и старым знакомым, с которым меня нередко сводила судьба. До сегодняшнего дня мы с ним были полезными врагами. С Соловьёвым я договорился о встрече не на территории его участка, а в обычном ресторане, где ждал его уже десять минут. «Привет, Влад!» – мужчина появился неожиданно, подав мне ладонь для рукопожатия. «Вечер добрый, Дмитрий Васильевич!» «Ну, чем обязан?» Мужчина обвел меня своим пристальным взглядом и подозвал официанта, заказывая себе выпить и поесть. «Я к вам по делу». «По делу, говоришь? Какие дела могут быть у бандита и полицейского?» – усмехнулся он. «Прям как в не смешном анекдоте». Да уж, мне и самому эта встреча не особо нравилась. Мой мир не любил ту сторону, по которой ходил Соловьев, и похожие на него. Меня интересует Звягинцев. Сразу перешел я к делу. Интересно. И чем это майор тебя насолил? Соловьев отпил из стакана с водой и стал внимательно слушать. Как мне известно, он у вас в подчинении ходит? Допустим. Что с того? Я хочу, чтобы вы со своим подопечным поговорили. Он причиняет вред хорошим людям, не дает им спокойно жить. Ко мне приходил, угрожал. Беркутову угрожал. Вы поймите, так дела не делаются. Мы его не трогали, а он с наездами к нам приходит. Я замолчал. Мы с Соловьёвым с минуту смотрели друг на друга и молчали. Полковник что-то обдумывал, сверля меня нехорошим взглядом. Это все Филатов? Да. Хорошо, я поговорю с ним. Вот и славно. Я встал из-за стола и бросил пару пятитысячных купюр на стол. Ужин за мой счет, полковник. Не болейте. И, развернувшись, я покинул здание ресторана и пошел к своему внедорожнику. Со Звягинцевым разобрался, и теперь можно заняться собой. Я гнал по трассе в направлении севера по 49-му шоссе. Въезжая в небольшой поселок, проехал мимо продовольственного магазинчика, детского сада и притормозил у самого крайнего дома, который стоял не так далеко от леса. Вышел из машины, с заднего сиденья взял пакет с продуктами и прошел к крыльцу дома. Стоило мне зайти на порог, как меня встретил звонкий лай-дворняшки. — О, Филатов, а ты чего припёрся-то? — проговорила девушка, выглядывая из-за настольной лампы, поправляя очки. — Я тоже рад тебя видеть, Виолетта. — Не припомню, чтобы звала тебя. — А я не припомню, что когда-то предупреждал, что приеду. — Влад, ты невыносим. Ладно, проходи, ужинать будешь? — Буду, и продукты тебе привез. Думаешь, я не могу себе еды купить? — Не думаю. Я бил взглядом небольшую комнатку, которая освещала только настольная лампа, и рухнул на диван. Виолетта, моя бывшая жена, которая сбежала от меня через полгода после свадьбы, не выдержала той жизни, которой я жил. У меня не бывает легко. Вообще жизнь штука сложная. Виолетта – бывшая проститутка. Мы познакомились в одном борделе. Она отличалась от других шалав. Душа в ней была не прогнившая, что ли. Я выкупил ее отмыл, пригрел. А потом все как-то закрутилось, и мы расписались. Только вот семейная жизнь была недолгой. Она постоянно сидела дома, а я бизнес свой строил, по разборкам ездил и иногда домой приползал весь в крови. Виолетта быстро научилась штопать и помалкивать. но ну, а потом как-то раз приехал домой, а ее нет. Записку только оставила. Я был в бешенстве, думал, с мужиком свалила от меня. Думал, найду, убью обоих. А когда нашел, то не сразу понял, что происходит. Она в деревню от меня сбежала. Устроилась там училкой начальных классов. До борделя она в школе преподавала. И вот, сбежав от меня, думала, что жизнь начнет заново, и я ее не найду. Устала она от такой собачьей жизни. Я ее тогда не винил, понимал, что не каждая баба такое выдержит, и оставил ее в покое. Иногда приезжаю, помогаю материально. — Филатов, ты там уснул, что ли? Ужинать ты идешь? Да. Встав с дивана, я прошел в небольшую кухоньку, в которой мы вдвоем еле умещались. — Так ты чего приехал-то? Соскучился? Виолетта засмеялась. Всегда нравился ее смех, легкий и непринужденный. Насмешил, конечно, а если серьезно, потрахаться, что ли, захотелось? И это тоже. Звягинцева знаешь такого? А кто ж его не знает? Наша точка под ним ходила. Он крышей нашей был. Отвратительный тип. А чего? Да так, сцепился с ним вчера. Виолетта беспокойно посмотрела. Фил, ты бы и не связывался с ним. Он сам пришел. Девчонку одну хотел забрать. Какую девчонку? Да работает там у меня одна. Не дала она ему. Вот он теперь охотится за ней. Бедная девка, попала она. Ладно, ты расскажи, как сама. Давно у тебя не был. Пока ты не приехал, было все прекрасно. Началась новая учебная четверть, и вот я со своими обалдуями и мучаюсь. Девушка рассмеялась. Сколько я не знаю Виолетту, она всегда любила детей. Когда Дашка Беркутова жива была, они постоянно с ней по магазинам детским ходили. Выбирали всякие распашонки. И Виолетта часами могла с сыном Беркута сидеть, дар у нее с детьми общий язык находить. Я смотрел на девушку, которая, живя в своей глуши, похорошела и даже помолодела на несколько лет. Ее глаза светились счастьем, когда она рассказывала о своей работе. Ей нравилось это затворничество вдали от города. Виолетта – одна из немногих, кому я мог доверять и с кем мне было хорошо. Пусть я и не считал ее своим домом, но мне с ней было спокойно.